Глава ш Однажды вечером окно было открыто, и она сидела на подоконнике и смотрела, как церковный сторож л е с т и б у д у а подрезывал буксовые кусты. Вдруг она услышала звон ангелуса. Было начало апреля. Распустился первацвет. Теплый ветер проносился над вскопанными грядками, и сады, словно женщины, наряжались к празднествам лета. Сквозь перекладины беседки отовсюду была видна река, рисовавшая по траве причудливые извилины. Теплый вечерний туман пробирался между голыми стволами тополей, окутывая их контуру лиловой тенью более бледной и более прозрачной, чем тончайшая кисия, которая застряла бы на их ветках. Вдали проходило стадо. Неслышно было ни топота, ни мычания. А колокол все продолжал звонить, и мирные жалобы разливались в воздухе. Под этот мирный звон мысль молодой женщины погрузилась в воспоминания об ее юности и днях, проведенных в монастырском пансионе. Она вспомнила высокие подсвечники, стоявшие на алтаре и возвышавшиеся над вазами с цветами и дарохранительницей с колонками. Ей захотелось, как когда-то, слиться с длинным рядом белых вуалей, среди которых редкими черными пятнами мелькали то тут, то там угловатый капюшон и монахинь, склоненных у аналоя. По воскресеньям... За б е д н е й поднимая кверху глаза, она видела сладчайший лик девы, окруженный синеватыми волнами струившегося вверх ладана, и в м и л е н и е охватило ее. Она почувствовала себя слабой и совсем покинутой, как пушинка, которую кружит буря. И даже не отдавая себе отчета в том, что делает, она направилась к церкви. г о т о в ы и на любой подвиг благочестия, только бы смирить свою душу и растворить в нем всю жизнь. На площади она встретила Листебудуа. Он возвращался из церкви. Для того, чтобы не ломать рабочего дня, он предпочитал на минуту отрываться от своей работы и потом опять возвращаться к ней. И таким образом звонил Ангулус тогда, когда ему это было удобно. Зазвонив раньше положенного часа, он к тому же предупреждал мальчишек, что им пора готовиться к уроку закона Божьего. Некоторые из них уже пришли и играли в шарики на плитах кладбища. Другие сидели верхом на его ограде, болтали ногами и и з б и в а л и деревянными башмаками высокую крапиву, разросшуюся в промежутке между низким плетнем и могилами, находящимися у края. Это было единственное место, покрытое зеленью. Остальная часть кладбища была выложена камнями и всегда покрыта тонким слоем пыли, несмотря на метлу пономоря. Дети в одних носках бегали здесь как по паркету, сделанному специально для них, и сквозь гудение колокола были слышны их веселые голоса. Колокольный звон замирал вместе с колебаниями толстой веревки, которая свешивалась с колокольни и волочилась концом по земле. Ласточки пролетали, оглашая воздух тихими криками, разрезали небо наискось и быстро возвращались в свои желтые гнезда под карнизы черепиц. В глубине церкви теплилась лампадка, фитиль ночника в подвешенном стакане. Издали свет ее казался белесоватым пятном, дрожащим на маслянистой поверхности. Длинный солнечный луч пронизывал весь н е ф церкви, отчего в углах ее и внизу у стен было еще темнее. «Где Кюре?» — спросила мадам Бавари, маленького мальчика, который забавлялся тем, что расшатывал и без того шаткую церковную решетку. «Он скоро придет», — ответил он. И действительно, дверь, которая вела в помещение для Причта, с к р и п н у л а и на пороге появился аббат Бурнезьен. Дети разбежались и умчались в церковь. «Ох уж эти мне шалуны!» — пробормотал священник, — всегда одни и те же штуки. И, поднимая растрепанный катехизис, на который он наступил ногой, прибавил, «Ни к чему нет уважения». Но, увидев мадам Бавари, он сейчас же сказал, «Простите меня, я вас не заметил». Он положил катехизис в карман и остановился, продолжая раскачивать между двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы. Лучи заходящего солнца падали на его лицо, и ластиковые сутаны его, лоснившиеся и вытертые в локтях, казалось светлее. Широкая грудь вдоль длинного ряда мелких пуговиц была покрыта жирными пятнами и крошками табака. Чем дальше от стоячего воротника, на к о т о р ы й свисали обильные складки его красного подбородка и шеи, тем пятен было больше. Кожа его была усеяна желтыми веснушками, которые исчезали в жесткой щетине его сидеющей бороды. Он только что пообедал и шумно дышал. — Как поживаете? — прибавил он. — Плохо, — ответила Эмма. — Я страдаю. — Что делать? — Я тоже, — ответил священник. — Эти первые жаркие дни, несомненно, ослабляют вас. Что поделаешь, мы рождены для страданий, как говорит святой Павел. — А что думает об этом господин Бавари? — Он, — сказала Эмма, сделав рукой презрительный жест. — Как, — с у д и в л е н и е м сказал Аббат. — Он не прописал вам какого-нибудь лекарства? — Ах, — сказала Эмма. Неземные лекарства мне нужны. Но священник все время заглядывал в церковь, где мальчики, коленопреклоненные, толкали друг друга плечом и падали, как картонные солдатики. Мне хотелось бы знать, — снова начала она. — Погоди, погоди, Ребуде! — закричал священник гневным голосом. — Вот я надеру тебе уши, скверный мальчишка! Затем, обращаясь к Эмме, он сказал... Это сын мебельщика Буде. Его родители — люди со средствами, они позволяют ему все, что ему вздумается. А между тем, если бы он захотел, он мог бы хорошо учиться. Он очень способный. А я иногда в шутку называю его Рибуде по имени Горы по дороге в Мором. А иногда я даже называю его Мойри Буде. «Ага, гора Рибуде». На днях я объяснил эту игру слов м у н с е н ь о р у и он смеялся, он соизволил засмеяться этой ш у т к е Ну, а как поживает господин Бавари? Казалось, что она не расслышала. Он продолжал. Без сомнения, все так же сильно занят. Что ж, у нас с ним больше дела, чем у кого бы то ни было во всем приходе. Но он врач телесный, — прибавил он, разразившись густым смехом. а я — духовный. Она посмотрела на него глазами, полными мольбы. — Да, — сказала она, — вы облегчаете все мучения. — А, не говорите мне об этом, госпожа Бавари. Как раз сегодня утром мне пришлось поехать в Нижний Дювиль. Там распухла корова. Они решили, что это от порчи. Не знаю отчего, но все их коровы... Простите, Лонгемар. Будэ негодный, скоро ли вы кончите?» И одним скачком он очутился в церкви. Мальчики толпились около высокого аналоя, карабкались на табурет причетника, открывали часослов. Некоторые на цыпочках уже подбирались к исповедальне, но аббат, появившись неожиданно, обрушил на них град пощечин. Он хватал их за шиворот, поднимал на воздух и опускал на колени с такой силой, как будто бы хотел вдавить их в плиты. «Ну вот», — сказал он, вернувшись к Эмми, развертывая свой большой бумажный носовой платок, один конец которого он взял в зубы. «Земледельцы достойны сожаления». «Как и многие другие», — ответила она. «Конечно. Городские рабочие, например. Нет, не они». — Простите, я знал бедных матерей и добродетельнейших женщин. Уверяю вас, это были почти святые, и у них не было даже хлеба. — н о а те, — сказала Эмма, и углы ее рта задрожали, — а те, господин Кюре, у которых есть хлеб, но нет... — Топлива на зиму, — сказал священник. — Ах, в этом ли дело? — «Как в этом ли? Но мне кажется, что когда человек в тепле и сытно ест, потому что, в конце концов...» «Боже мой, боже мой!» — вздыхала она. «Вам нехорошо?» — тревожно спросил он, приблизившись к ней. «Наверное, это пищеварение. Потом говори, вам нужно пойти домой и выпить несколько глотков чая. Это вас подкрепит. А еще лучше стакан холодной воды с сахаром». «К чему?» Казалось, что она пробуждается от сна. — Вы провели рукой по лбу. Я подумал, что вам дурно. Потом, спохватившись, он сказал, — Но вы о чем-то спрашивали меня? — О чем это? Я забыл. — Я? — Ничего. — Ничего, — повторяла Эмма. И глаза ее, блуждавшие кругом, остановились на этом старике в сутане. Они молча стояли и смотрели друг на друга. «В таком случае, простите меня, госпожа б а л а р и сказал он, — «но, знаете, долг прежде всего. Нужно отпустить мальчишек. Подходит время первых п р и ч а с т и й Боюсь, что оно нас застанет врасплох. Вот почему с самого вознесения я регулярно держу их по средам на час дольше». «Бедные дети». С самого нежного возраста следует направлять их на путь Божий, как заповедал нам это он сам устами своего божественного сына. Добро в здоровье, мадам. Прошу передать мое почтение вашему супругу». И, преклонив в дверях колени, он вошел в церковь. Эмма видела, как он постепенно исчезал между двумя рядами скамей тяжело шагая, склонив голову на плечо и протянув вперед руки. Затем она повернулась на каблуках, одним движением, словно марионетка на стержне, и направилась по дороге к дому. Но грубый голос священника и звонкие голоса мальчиков еще доносились до ее ушей, и позади нее слышалось «Вы христианин?» «Да, я христианин». Кто называется христианином? Тот, кто, будучи крещеным, крещеным, крещеным. н Дома она взобралась по лестнице, держась за перила, и, очутившись в комнате, упала в кресло. Волнистый белесоватый свет, струившийся из окон, тихо угасал. Мебель, стоявшая неподвижно, казалась еще более неподвижной, и терялась в тени, как в сумрачном океане. Камин потух, стенные часы отбивали по-прежнему, и Эмма удивлялась тишине окружающих ее вещей, сравнивая ее с потрясением, которое было в ее душе. Между окном и рабочим столиком маленькая Берта нетвердо ступала в своих вязаных башмачках и делала у с и л и е чтобы подойти к матери и ухватиться за ленту ее передника. «Оставь меня», — сказала она, отталкивая ее рукой. Но девочка вскоре подошла еще ближе к ее коленям. Опираясь о них ручками, она смотрела на нее своими большими голубыми глазами, между тем, как ниточка прозрачной слюны потянулась от ее губ на шелк передника. «Оставь меня!» — повторила молодая женщина, вне себя от раздражения. Выражение ее лица испугало девочку, и она начала кричать. «Ах, оставь же меня!» — закричала Эмма и оттолкнула ее локтем. Берта упала у комода и ударилась о медную скобку. Она порезала себе щеку. Показалась кровь. Мадам Бавари бросилась к ней, чтобы ее поднять, оборвала шнурок звонка изо всех сил звала прислугу и уже начинала проклинать себя в тот момент, когда появился Шарль. Это был час обеда. Он только что приехал домой. «Посмотри, милый друг», — спокойным голосом сказала ему Эмма. Девочка играла на полу и поранила себе щеку. Шарль успокоил ее, сказав, что это не опасно, и пошел за пластырем. Мадам б а в а р и й не спустилась в столовую. Она сама хотела ухаживать за своим ребенком. Она смотрела на спящую девочку, и беспокойство ее постепенно улетучивалось. И она показалась самой себе очень глупой и очень доброй. Как могла она только что волноваться из-за такого пустяка? Берта и в самом деле п е р е с т а л плакать. Ее дыхание слегка приподымало ситцевые одеяльцы. Крупные капли слез застыли в углах ее полузакрытых век, приоткрывавших сквозь ресницы два бледных, закатившихся зрачка. Пластырь, наклеенный на щеку, оттягивал в кость ее натянутую кожу. — Удивительная вещь, — подумала э м м Да чего этот ребенок уродлив? Когда Шарль в одиннадцать часов вернулся из аптеки, куда он пошел после обеда, чтобы отнести остаток пластыря, он застал свою жену у детской кроватки. — Уверяю тебя, что это пустяки, — сказал он, целуя ее в лоб. — Не волнуйся, моя дорогая, ты заболеешь. Шарль пробыл у аптекаря довольно долго. Он не казался очень взволнованным, но господин Омэ все же решил утешить его. и поднять в нем дух. Начали говорить об опасностях, которые угрожают детскому возрасту, и о небрежности прислуги. Госпожа Оме знала в этом толк. У нее на груди до сих пор сохранились следы ожога от углей, которые кухарка когда-то высыпала ей за передник. И заботливые родители принимали тысячу предосторожностей. Ножи никогда не точились. Полы в комнатах не натирались. На окнах были железные решетки, камины были окружены крепкой оградой. Маленькие о м е несмотря на предоставляемую им свободу, не могли ступить шагу без надсмотрщика. При малейшем насморке отец пичкал их лекарством от простуды, и до четырех лет их безжалостно заставляли носить теплые шапочки, подбитые шерстяными валиками. Правда, это была мания госпожи Омэ. Муж ее в душе огорчался, боясь, что органы мышления пострадают от такого сдавливания, и доходил до того, что бывало говорил. — Ты, значит, хочешь сделать из них караимов или батакудов? Шарль несколько раз пытался вмешаться в разговор. — Мне нужно бы с вами поговорить, — шепнул он на ухо клерку, в то время как Леон шел по лестнице впереди него. — Неужели он что-нибудь подозревает? спрашивал себя Леон. Сердце его забилось, и он терялся в предположениях. Наконец Шарль, притворив дверь, попросил его, когда он будет в Руане, узнать, сколько будет стоить хороший дагеротип. Он готовил жене сентиментальный сюрприз, тонкий знак внимания. Он хотел подарить ей свой портрет. Во фраке. Но прежде всего ему нужно было знать, «Во что это выльется?» Это поручение не должно было затруднить господина Леона. Он все равно бывает в городе почти каждую неделю. С какой целью? Омэ подозревал какой-нибудь юношеский роман или интригу. Но он ошибался. У Леона не было никаких любовных историй. Он был печальнее, чем всегда. И мадам Лефрансуа, убеждалась в этом по количеству еды, которая оставалась в те дни на его тарелке. Желая узнать больше, она стала расспрашивать сборщика податей. Бене высокомерно ответил, что не получает жалования от полиции. Но поведение его приятеля казалось ему очень странным. Леон часто откидывался на спинку стула и, вытянув руки в туманных выражениях, жаловался на жизнь. — Это от того, что у вас недостаточно развлечений, — говорил сборщик. — Каких развлечений? — Я на вашем месте завел бы себе токарный станок. — Но я не умею вытачивать, — ответил клерк. — А, это правда, — говорил Бене с презрительным и в то же время самодовольным видом поглаживая свой подбородок. Леон устал от бесцельной любви. Кроме того, он начинал чувствовать ту тяжесть, которую испытываешь от однообразной жизни, когда ни к чему нет интереса и нет надежды. Ему так надоел Ионвиль и все Ионвильцы, что даже самый вид некоторых людей и домов раздражал его и выводил из себя. И аптекарь, несмотря на все его добродушие, стал для него просто невыносимым. В то же время... Перспектива перемены пугала его не меньше, чем соблазняла. Страх скоро уступил место нетерпению. И Париж стал прельщать его издали фанфарами своих маскарадов и смехом грезеток. Он все равно должен был кончить там юридическое образование. Почему бы ему не поехать? Что ему мешает? И он начал делать предварительные приготовления. Он заранее распределил свои будущие занятия. Он мысленно обставил свою новую квартиру. Он будет вести жизнь артиста. Он будет учиться играть на гитаре. У него будет халат, испанский берет, синие бархатные туфли. И он уже любовался двумя рапирами, скрещенными над камином, с черепом и гитарой над ними. Труднее всего было добиться согласия матери. Но этот план был самым благоразумным из всех. Даже патрон его советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы усовершенствовать свои знания. Тогда, избрав средний путь, Леон стал искать место второго клерка в Руане и, не найдя его, написал матери длинное подробное письмо, объясняющее, по каким причинам ему следует немедленно переехать в Париж. Она дала согласие. Он не торопился. Ежедневно, в течение целого месяца, Ивер привозил для него из и о н в и л ь в Руан, из Руана в Ионвиль, сундуки и свертки, пакеты. Леон ремонтировал свой гардероб, обил свои три кресла и купил запас шелковых платков, словом, сделал больше приготовлений, чем это нужно для кругосветного путешествия. И все-таки он продолжал откладывать свой отъезд с недели на неделю до тех пор, пока не получил второе письмо от матери, в котором его торопили с отъездом, если он действительно хочет сдать экзамен до каникул. Когда настал час объятий, госпожа Оме заплакала. ж ю с т е н рыдал. Оме, как сильный человек, старался скрыть свое волнение. Он пожелал собственноручно донести пальто своего друга до калитки нотариуса, который отвозил Леона в Руан. своей коляске. У клерка как раз оставалось немного времени, чтобы проститься с господином Бавари. Когда он очутился на верхней площадке лестницы, он вынужден был остановиться, почувствовав, что задыхается. При его появлении госпожа Бавари быстро встала. — Это снова я, — сказал Леон. Я была в этом уверена. Она закусила губы, и волна крови разлилась по ее лицу. Она покраснела от корней волос до воротничка. Она продолжала стоять, п р и с л о н я с ь плечом к двери. «Господин Бавари, нет дома?» — спросил Леон. «Он уехал». Она повторила, «Он уехал». Тогда наступило молчание. Они посмотрели друг на друга. И мысли их, слившиеся в одной тоске, прильнули друг к другу, как две трепещущие груди. — Мне очень хотелось бы поцеловать Берту, — сказал Леон. Эмма сошла на несколько ступенек вниз и позвала Фелиси Те. Леон быстрым, внимательным взглядом посмотрел на стены этажерки, камин, как бы желая проникнуть всюду, все унести с собой. но она вернулась и служанка принесла берту которая волочила за собой на веревочке ветряную мельницу леон поцеловал ею в шею несколько раз прощай милая девочка прощай моя дорогая прощай и он отдал ее матери унесите ее сказала она они остались одни мадам бавари прижалась лицом к стеклу леон держал в руках фуражку и похлопывал себя ею по ноге. — Будет дождь, — сказала Эмма. — У меня есть плащ, — ответил он. — А? Она отвернулась, опустив голову. Свет скользил по ее лицу, как по мрамору, озаряя его до изгиба бровей, и невозможно было узнать, что видит она на горизонте и о чем она думает в тайниках души. — Что ж, прощайте. Вздохнул он. Она быстрым движением подняла голову. «Да. Прощайте. Идите». Они подошли друг к другу. Он протянул руку. Она медлила. «Значит, по-английски сказала она, давая ему свою и пытаясь рассмеяться». Леон почувствовал ее руку в своих пальцах, и ему показалось, что все ее существо сосредоточилось в этой теплой ладони. Потом он разжал пальцы. Глаза их встретились еще раз, и он исчез. Дойдя до навеса рынка, он остановился и спрятался за столбом, чтобы последний раз посмотреть на этот белый дом с его четырьмя зелеными ставнями. Ему показалось, что он заметил за окном в комнате какую-то тень. но занавес как будто сам собой отстегнулся от розетки и сразу упал. Длинные складки его тихо колыхались, но вскоре он стал ровным и более неподвижным, чем стена. Леон пустился бегом. На дороге он издали заметил кабриолет патрона. У экипажа стоял человек в фартуке и держал лошадь. У Мэй господин г е л л и у м е н разговаривали, его ждали. «Поцелуйте меня», — сказал аптекарь. Слезы выступили у него на глазах. «Вот ваше пальто, дорогой друг. Берегитесь холода. Смотрите за собой. Будьте осторожны». «Ну, Леон, садитесь», — сказал нотариус. Омэ, склонившись над крылом кабриолета, голосом, прерывающимся от рыданий, проронил эти два печальные слова. «Счастливого пути!» «До свидания», — ответил господин г е л и м е н «Поехали!» Кабриолет тронулся, и Омэ пошел домой. Мадам Бавари, открыв окно в сад, смотрела на облака. Они скоплялись на закате со стороны Руана и быстро скользили черными завитками, пронизанные длинными солнечными лучами, словно золотыми стрелами подвешенного трофея. Остальная часть неба была чистой и белой, как фарфоровая чаша. Порыв ветра пригнул стволы тополей, и внезапно пошел дождь. Зеленые листва зашелестело, затем снова проглянуло солнце, закудахтали куры, на мокрых кустах захлопали крылышками воробьи, и потоки воды, разливаясь по песку, уносили с собой цветы акаций. он, должно быть, уже далеко», — подумала она. Господин Уме пришел, как обычно, в половине седьмого во время обеда. «Ну что ж», — сказал он, усаживаясь за стол, — «значит, мы отправили нашего молодого человека в плавание». «Как будто так», — ответил лекарь. И, повернувшись на своем стуле, он спросил, «А что нового у вас?» «Ничего». жена моя сегодня к вечеру немного расстроилась вы ведь знаете женщины волнуются по пустякам а моя жена особен но несправедливо о н было бы возмущаться этим их нервная организация гораздо тоньше нашей бедный леон сказал шарль как он будет жить в париже привыкнет ли он мадам бавари вздохнул ну ну сказал а п т е к а р ь щелкнув языком а веселые у ж и н в ресторане макарады шампанское «Уверяю вас, всего будет вдоволь!» «Не думаю, чтобы он сбился с пути», — заметил господин Бавари. «Я тоже с живостью подхватил о м е я но ему все же придется следовать примеру других, из боязни прослыть и е з у и т о м А вы не знаете, какую жизнь ведут эти сорванцы в латинском квартале с разными актрисами? Но в Париже хорошо относятся к студентам, если они обладают хоть маленьким умением нравиться...» И «Их принимают в лучшем обществе. Некоторые дамы из Сан-Жерменского п р е д м е с т ь я даже влюбляются в них, и впоследствии это дает им возможность сделать прекрасную партию». «Но я боюсь за него», — сказал лекарь. «Там вы правы», — прервал его аптекарь. «Это оборотная сторона медали. Там человек вынужден все время держаться за свой карман. Предположим, вы сидите в городском саду». Появляется некто, хорошо одетый и даже с орденом в петлице. Его можно принять за дипломата. Он заговаривает с вами, завязывается беседа. Он вкрадывается в ваше доверие, предлагает вам табакерку или поднимает уроненную вами шляпу. Вы знакомитесь, короче. Он заводит вас в кафе, приглашает к себе на дачу, заставляет вас между двумя бокалами вина завязать различные знакомства. И все это... В семи случаях из десяти только для того, чтобы опустошить ваш кошелек или втянуть вас в пагубные предприятия. — Это верно, — ответил Шарль. Но я главным образом думал о болезнях, например, о тифозной лихорадке, которая обрушивается на студентов, приезжих из провинции. Эмма вздрогнула. — Из-за перемены режима, — подхватил аптекарь, — и перетурбаций, которые эта перемена производит во всем организме. И помимо всего, знаете ли вы, парижская вода, р е с т о р а н н ы я пища, все эти пряные кушанья, в конце концов, горячат кровь, и не стоит, чтобы о них не говорили, миски доброго домашнего супа. Что касается меня, я всегда предпочитал домашнюю кухню, она здоровее. И когда я изучал в Руане аптечное дело, Я столовался в семейном пансионе вместе с профессорами. И он продолжал развивать детально свои взгляды и рассказывать о личных вкусах до того момента, когда за ним пришел Жюстен. Нужно было приготовить Гогель-Могель. ь н и минуты отдых!» — ворчал. «Я он всегда прикован к цепи. Ни на секунду нельзя выйти!» «Я должен, как рабочий лошадь, исходить потом и кровью. Прямо н е с ч а с т ь я Затем уже в дверях он сказал, «Кстати, знаете ли вы новость?» «Какую?» «Весьма вероятно», — продолжал Оме, поднимая брови и делая очень серьезное лицо, «что съезд земледельцев Нижней Сены состоится в этом году в о н в и л л е л я б е й По крайней мере, ходят такие слухи. Об этом был намек в сегодняшней утренней газете». Для нашего округа это было бы событием огромной важности. Но мы еще поговорим об этом. Спасибо, здесь светло. У Жюстена есть фонарь.